«Что у нас, а?» — говорит он. «Это есть. Ты бы организовал чего-нибудь, учитель?» «А Шулейкин?» «А чего Шулейкин?» «Мишка на директорстве своём запутался. Все ведь смеются. Он человек тёмный, дело своего не знает. А вот вы сельское хозяйство знаете?» «Я знаю, х р и п е т он. Давай по маленькой. Нет?» Ишь ты Что же колхоз ваш скрипит? Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны. Он садится напротив, подпирает голову широкой ладонью и молчит. «Он симпатичен мне, этот человек». и у б о г о я его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется. «Понимаешь, парень, — хрипит Обножкин, — я бы тебе сказал, как оно все получается. Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?» «Я пойму». Он вертит. Косматой головой с сомнением Хочешь понять, да не поймешь Не поймешь Пойму, что я, идиот, что ли? Я сам всего понять не могу Думаю По ночам проснусь, а вот здесь схватывает Он тычет толстым пальцем в теме И никуда не денешься Мокрую тряпочку прикладываю Говорят, помогает Он смеется невесело «Так это ж е голова! На заботы мокрой т р я п о ч к и не положишь ведь, а?» Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень обножкина медленно шевелится на стене и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую. Там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола. Могу тебе ответить, как положено, х р и п е т он. Мол, была война, вот и трудно. Это я и без вас знаю. Он тяжело смеяться. Это-то ты знаешь, а чего дальше не знаешь. Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают. Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить. Живу и живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают. И опять после паузы. А у меня домашняя есть. Высший сорт, а? За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу? Да это они без тебя разберутся. Ты их произведениям всяким учи. Стихам. В город их в театр свози. Ну что, по маленькой? Несговорчивый ты какой. Он мне очень симпатичен, этот Обножкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете? «Гости идут», — х р и п и т он. «Теперь не миновать разговеться». Кто-то скрипит дверью, идет через сени. «Да», — говорит о б н о ш к и н «заходи». Я думал, мужик идет. Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу. «Ваших нету, председатель?» Низким голосом по-цыгански спрашивает она. Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять. Голос ее становится вкрадчивее и тише. Кажется, Верку с в а т и т ь приехали. Не пойму что-то. Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз. Да, вниз. События, говорю я спокойно. «Дождалась!» — как-то слишком громко, — говорит Обножкин. «А Верка-то нарядилась?» «Нарядилась, нарядилась!» — смеется мать и смотрит на меня. «А Шулейкин, дружок твой, пришел?» «Пришел, пришел!» «А как же?» — говорит мать. «Может, и ты зайдешь, поглядишь?» «Да у тебя самого гости!» «Ты бери из посуды сама чего!» — говорит Обножкин. «У меня гость!» «А вы идите!» — говорю я. «А я по своим делам пойду!» посидим посидим хрипит он и без нас с п р а в и т с я все происходит мгновенно тарелки гремят дверь хлопает событие